Глава 22. Военные приготовления иудеев. Симон, сын Георре обращается к разбойничеству. Первое. Волнения в Галилее наконец улеглись. Внутренние распри прекратились, и все уже обратились к военным приготовлениям против римлян. В Иерусалиме первосвящение Кананы, властные лица, как они ни были склонны к римлянам, привели в порядок стены и заготовили массу боевых орудий. Во всем городе ковались стрелы и целые доспехи. Масса молодых людей без плана и системы упражнялись в боевых приемах, и все было полно военной сутылыки. Страшное уныние царило в среде умеренных, и многие предвиденно двигающиеся несчастья раздражались громкими воплями. Появлялись знамения, которые друзья мира принимали за предвестники бедствия в то время, как зачинщики войны истолковывали их в благоприятном для себя смысле. Уже до нападения римлян Иерусалим имел вид и обреченного на гибель города. Анан хотел было прервать на короткое время военные приготовления и направил бунтовщиков и безумие так называемых «зелотов» в более полезную сторону. Но он сделался жертвой насилия. Мы после расскажем, каков конец постиг его. Второе. В Акробатском округе Симон сын Георре набрал массу недовольных и производил разбойничьи набеги, которых не только грабил дома богатых людей, но и совершал насилие над их личностью. Уже тогда заранее видно было начало его тирании. Анан и остальные начальники послали против него часть войска, но он со своими сообщниками бежал к разбойникам в Масаду, где он вместе с ними, опустошая Идумею, оставался до падения Анапа и других его врагов. Правители названной страны вследствие многочисленных убийств и постоянных грабежей собрали войско и разместили гарнизоны по деревням. Таково было положение в Иудее.